Глава 64. Хотя я захлопнула папку и сунула под спину. Вдруг и не успел ее разглядеть, не узнал, такое возможно. Тем более во взгляде не было гнева, только просьба пустить. Жалобная такая. А потом и лор войдет и начнет выспрашивать, кто это меня сладостями закармливает. Но после этого точно попросится ко мне спать. А это. «Шанс обновить и закрепить установки». Сильнее укутавшись одеялом, я стиснула зубы и начала перестройку тела. Связки затрещали, уголок губ дернулся, но, полагаю, я сохранила достаточно невозмутимое выражение лица, чтобы и Лор не заподозрил неладное. После чего встала, отбросила одеяло на кресло, надежно прикрыв им папку, и подошла к окну. «Свежий ночной воздух пах сладостью корицы и острой пряностью драконьего вина. Ты почему Арендора не наставляешь на супружескую жизнь?» Спросила я, хотя можно понять, почему Арендор не очень высоко ценит наставления и лора об отношениях с женщинами. Но самое главное, я объяснил, книги ему выдал, а так у него Динея, он уж как-нибудь сам разберется, как с ней себя вести». Илор перевалился через подоконник и рухнул на пол. Я снова у твоих ног, на коврике. Тут нет коврика. Ты почему дома не ночуешь? – спросил Илор снизу, поглаживая мою лодыжку. Но просто муж, вопрошающий жену. Фыркнул жаждущий, лежавший на тумбочке возле кровати. Я сейчас заплачу. «Похоже, о том, что меня подкармливали, и Лор не в курсе, и не понял, что я читала стащенный у него доклад. Не хотел сталкиваться с гостями. Пояснила я свое нежелание показываться во дворце. Ты прекрасно знаешь, что меня многие пытаются обработать, чтобы повлиять на тебя, а я не дракон правящего рода, чтобы забаскалить и сводить все к шуткам, так что я лучше здесь в тишине и спокойствии посплю». «Да и на службу отсюда ближе!» «Ты не передумал составить мне компанию на свадьбе?» Я смотрела на Элора сверху вниз, на его растрепанные огненно-рыжие волосы, поблескивающие в свете магических сфер, чувственно блестящие губы. Илор, ты в своем уме!» «Это выглядело бы странно!» «Но странно, что на свадьбе тебя не будет, и мне без тебя будет тоскливо, еще глупости какие-нибудь сделать начну!» «Тогда лучше мне этого не видеть. За ИСБ тоже должен кто-то присматривать. Народные гуляния будут по всей империи. В столице запланированы шествия, раздача подарков, конкурсы. За всем этим нужен присмотр. Арендер твой брат. Это его единственная свадьба. Ты должен быть с ним в этот радостный день. Но для меня Арендер не близкое существо. Толкаться с гостями я совершенно не хочу». Поэтому с удовольствием останусь командовать ИСБ. А сейчас ложись, тебе нужно проспаться. Не хочешь же ты испортить праздник брата своим потрепанным, похмельно-кислым видом? А что ты читал? График дежурств проверял, чтобы знать, кого кем подменить в случае проблем. Ты только сам в патруль не выходи, это может быть опасно. Для преступников... Вернул жаждущий, явно изнывавший от безделья. Бюджет буду сверять, пообещала я. «О, это же мое любимое дело. Хмыкнул Илор и все же сел. Резко обнял мои колени. Но тебе, тебе я уступлю даже сверку бюджета, лишь бы ты был в безопасности. По-моему, тебе надо меньше пить. Заметила я, и, высвободив ноги, протянула Илору руку. «Давай ложись уже, а то скоро вставать на торжество». Элор как-то странно глянул на меня, шевельнул губами, но руку помощи принял и в мою постель отправился молча. Подозреваю, потом он скажет, что эта ночь в моей постели была не в обмен на поцелуй, а по моему приглашению. Я для вида поворчу, а сама порадуюсь возможности лишний раз добавить ему внушения». Может, внушить ему, что нам для здоровья и безопасности психики с врагами драться надо? Жаждущий не мог упустить возможности что-нибудь сказать. Каких-то грандиозных проблем в день свадьбы я не ожидала, по крайней мере, до того момента, как Арендер с Валерией улетят на обрачные недели. Никто в здравом уме не захочет портить торжество дракона с Диней. Но даже предполагая, что ничего опасного не случится, я, изображая покорность, оставалась в кабинете, и даже сверху бюджета оставила и Лору, тем более еды из дворца мне прислали, с предложением все же посетить торжество. И наблюдать за толпами празднующих настроения не было. Да и предоставленные демонами документы по культу бездны, его ресурсам и магическим технологиям, оказались достаточно интересными, даже если я половину научных терминов и пояснений не понимала. Пора было разгребать все, что демоны устроили. Изучать это будут ученые, а разгребать – ИСБ. В том числе и печати подчинения. Пусть большая часть культистов погибла, но метод существует, и после распуска культа может оказаться в руках преступников и других стран, мы должны уметь противостоять этой заразе и многим другим новым проблемам. Мир демонов использует прогрессивные технологии, запрещенные в Иороне, наверняка будут желающие протащить это все к нам. Так бы я наслаждалась тишиной, покоем и интересным, пусть и не всегда понятным, чтением, и вообще все было бы прекрасно, если бы метка лора не грелась на руке» а его записки не прилетали с завидной регулярностью. Без тебя тоска смертная. И со мной свадьба веселее не станет, а мне умирать от тоски совсем не хочется. Это так трогательно и романтично, ты должен это видеть. Боюсь, я не оценю романтизма и не Но Надо мной издеваются, спаси. Это еще вопрос, кто над кем издевается. Арен так вырос, так вырос! Приходи посмотреть, каким он стал драконом нежным и милым!» «Мне Арендер милым не покажется никогда! Срочно нужна твоя помощь!» «Да-да, уже лечу, аж крылья надрываются!» «Неужели в твоем сердце нет ни капли сострадания, если не ко мне, то хотя бы к гостям, вынужденным терпеть мои шуточки?» В моем сердце капля сострадания к себе, я не хочу общаться с гостями. Кажется, я сейчас сделаю какую-нибудь глупость, срочно приходи. Делать ему там на этой свадьбе что ли нечего? Плохую программу развлечений Валерия придумала, или гости своими вопросами одолели. Сейчас напьюсь и что-нибудь устрою, если ты не придешь. Ты же мой здравый смысл и совесть, пора за работу». Я бы и дальше оставляла эти записки без ответа, не обращала бы внимания на ежесекундно напоминающее о нем тепло в метке, если бы илор не додумался повысить ставки. «Меняю поцелуй на твою компанию на этом торжестве. На повышение цены не надейся». И Это Хален, не желающий поцелуев с илором, пропустить не мог. Слишком уж выгодный размен если не ставить целью проводить ночи с лором для тайного внушения голосом. Вздохнув, я пробежалась пальцами по размашистой надписи и вздохнула. Конечно, стоило поломаться для вида, но меняться придется, иначе и Лора решит, что я хочу с ним или целоваться, или того хуже спать, и тогда возникнет закономерный вопрос: зачем? Так ведь он и догадаться может, что во сне я его обрабатываю». Пока я думала и мысленно ругала Лора за сообразительность не к месту, он прислал еще одну записку. «Два поцелуя за сопровождение меня на свадьбе, но это точно последняя цена». «Вот и Лор, похоже, надо бежать туда, пока он все задолженные поцелуи не предложил в обмен на мою компанию». Дворец встретил меня шумом, гамом, яркими красками и иллюзорным звездным небом. На миг я чуть было не поверила, что попала в другой часовой пояс. Встретил веселой толпой, дирижабли гостей окружали его, блестели наряды, кругом пестрили цветы, в отдалении двигались эльфийские деревья. Казалось, я попала не во дворец, а... да не знаю куда... И даже знакомые очертания самого дворца не делали место более привычным, и они зазывали меня на этот ужас в надежде, что я захочу такую вот толпу собрать, чтобы покрасоваться с Лором. Кстати, если желание невесты закон, на свадьбе можно устроить бойню. Протянул жаждущий крови весьма задумчиво. Я привычно не обратила на это внимания, выискивая в огромной толпе и Лора. Вряд ли он танцевал, так что я искала среди стоявших в стороне от кружащихся парочек. Музыка стихла, и гудение голосов стало отчетливее. Над парком пронесся сильный голос Ланабет. Внимание, внимание! По традиции Терры невеста бросает букет, и та незамужняя девушка, которая его поймает, выйдет замуж следующей, так что всех незамужних девушек «Прошу собраться на этой площадке». Какая глупая традиция. Такое даже магии не сделать, с чего букет приземлиться на будущую невесту просто так. Но гости пришли в движение, замелькали платья ринувшихся на площадку для броска девушек, а я, наконец, увидела и Лора. Он разговаривал со знакомыми Валерией офицерами ИСБ – Фергаром, Нилем и Зинером и страдающим, погибающим от скуки, изнывающим от желания язвить, не выглядел. Незамужние девушки очень удачно начали паломничество на отдельную площадку, вынуждая всех отступить и освободить мне дорогу. Родители тихо желали им удачи, поглядывали по сторонам, видимо, потенциальных женихов выискивали. Арендер и Валерия сверкали свадебными нарядами и коронами из сплетений магических кристаллов и цветов. Сразу видно – другой род, другие короны. Удивительно, что Арендер до сих пор не утащил Валерию в брачное место и терпеливо сносил крутящихся вокруг гостей. Впрочем, меня это не касалось. Я оглянула на них лишь мельком, целенаправленно двигаясь сквозь расползающуюся толпу к Лору. Зинер, заметив кого-то знакомого, покинул высокое начальство. Со мной здоровались и даже пытались заговорить, но я делала вид, что спешу по важному делу, успею еще увязнуть в разговорах. Заметивший меня император заулыбался, и мне резко захотелось вернуться в тихое и спокойное ИСБ, где я бешеный пес, и никто не посмеет так на меня смотреть. Чтобы не раздражаться лишний раз, Я сосредоточилась на Элоре, двигалась к нему, пока девушки занимали площадку, а Валерия шла к ним с букетом цветов. И Лор так увлекся разговором, что заметил меня, только когда я оказалась в десяти шагах от него. Он тоже улыбнулся, и Фергар с Нилем сразу обернулись ко мне. «Ну, наконец-то!» Лор шагнул мне навстречу. «А вот и мое спасение!» «Теперь все будут думать, что меня срочно вызвали, и я просто не мог не уйти. Вы видели его серьезное лицо?» Илор повернулся к офицерам. «Никто ведь не усомнится, что он пришел за мной по срочному делу!» Н никто!» У Ниля слегка заплетался язык, и Илор уставился на Фергара за подтверждением. Тот кивнул с высоты полуоркского роста. В этот момент что-то приземлилось мне на голову и соскользнув по затылку и спине, рухнула на землю. Толпа шумно охнула, и Лор резко обернулся ко мне, а я обернулась посмотреть, что же на меня шлепнулось. Это был букет с белыми цветами. Тот самый, который кидали незамужним девушкам, выискивая следующую невесту, Валерия специально это сделала. Она взлетела над толпой обиженно взиравших на меня девушек. Я вскинула голову посмотреть в ее наглое лицо, но увидела на нем растерянность с легким оттенком страха. Похоже, Валерия не специально в меня угодила, просто... просто... Все равно закопала бы ее за это. А у императора такой вид взволнованный, словно крикнуть хочет И «Илор, ну догадайся же!». Впору подумать, что это он ветерком направил букет аккурат мне в голову, как подсказку. Вот так ходи на их торжества, и будет прилетать всякое. Еще и расстроенные девушки испепеляли меня взглядами, словно я специально все провернула, и ни разу не бешеный пес. Скорее уж, бешеная сучка, не согласился жаждущий. Хотя готов поспорить, что псом тебя оставят после того, как все выяснится. Так, на всякий случай. Скорее всего, некоторые девушки просто меня не знали, поэтому смели так смотреть. Я вдохнула, выдохнула. Выкидывать надо этот букет, но даже трогать его не хотелось. Я потянула из земли воду, чтобы оттолкнуть букет. Струйка получилась тонкая, ее силы не хватило, но рефлекторно сработал телекинез, и букет все же завис в воздухе. Я поддерживала едва видимую водяную нить, чтобы хоть как-то объяснить полет цветочного веника. Щелкнула пальцами, отправляя эту гадость в полет к ожидающим девушкам, и отпустила воду. Тут же поднялся галдеж, букет отчаянно друг у друга отнимали, а я развернулась к Лору и процедила. «Вот поэтому я не люблю подобные торжества, вечно во что-нибудь вляпываешься. Я больше пользы принес бы в ИСБ». Хален, ты прямо как Валерия. Везде найдешь приключения то на голову, то на другую часть тела. От нее заразился. Трагично выдал Илор. Ты стой поближе ко мне, а то мало ли что? Я стоял, это не помогло. Я провела пальцами по волосам и наткнулась на лепестки, выдернула их из прядей. Так надо было ближе стоять. Офицеры СБ незаметненько стали отступать в толпу гостей. Девушки, сопя и пыхтя, продолжали сражаться за букет. «Веселитесь до заката!» — провозгласил Арендер. «Ешьте и пейте за наше здоровье, а нам пора отправляться!» Он был уже рядом с Валерией, и все отступили, давая им место для превращения в драконов. В свете фонарей вспыхнула золотая чаша и два невообразимо прекрасных создания, взмахнув огромными крыльями, Взмыли в небо. Ветер пробежался по толпе, взъерошил мне волосы, смешал запахи. Пара золотых драконов расколола черный звездный купол, и тот, открывая дневное небо, разлетелся на сотни сверкающих кусочков. В падении они превратились в лепестки цветов и накрыли нас неощутимой волной. Прекрасная иллюзия. Я все еще смотрела вслед улетающим золотым драконам, И даже не думала, что это Арендер, потрепавший мне столько нервов, когда мое запястье сжали горячие пальцы. Ну что, пора бежать, пока нас не замучили всякой болтовней. Прошептал Элор мне на ухо и потянул прочь. Вот тут я с ним была абсолютно и полностью согласна. Следовало бежать. Тем более Ланабет как-то подозрительно крепко держала за руку императора. А он, кажется, порывался двинуться в нашу сторону. Бежим, согласилась я. Кажется, император заметил твой порыв и собирается тебя осадить. Хм. И лорд двинулся прочь от родителя. Гости перед ним расступились. Мне оставалось только идти сквозь образовавшийся проход и иногда кивать. Существ набилось во дворец просто немерено, и все были так пестро одеты, так шумели. Беспрестанно двигались, что у меня, в конце концов, закружилась голова, виски сдавила. Появилось тягучее ощущение потери, и я не сразу поняла, что это, настоящее, смешивается с воспоминаниями и невольными ассоциациями. Сбежав на праздник, я потеряла всю семью, потеряла Холена. И сейчас снова я была на празднике и куда-то бежала. Илор вывел меня из толпы в тень раскидистых деревьев, увлек за собой по дорожке вглубь, казалось, дикого леса, хотя это было очередное творение садовников, разделенное на укромные уголки для парочек и гостей, желающих обсудить дела наедине. Фух, вырвались. Илор подвел меня к скамейке и первым уселся на нее, потянул меня за руку. «Присаживайся». В висках все еще стучало, я потерла лоб и опустилась на край скамейки. Играла музыка, неподалеку кто-то смеялся. Нет, это не было похоже на веселье в городке возле моего родового замка. Я вздохнула, но тяжесть в груди осталась. Прошлое не отпускало. «Какие у тебя планы?» Спросила я у наблюдавшего за мной Илора. «Не знаю». Он пожал плечами. Арин вырос. «Скоро у него свой ребенок будет, дела всякие, а мне?» «Грустно и одиноко. Ты скоро тоже обзаведёшься семьей официально. Будешь жить в каком-нибудь своем доме, Лин просится пожить в норак к демонам, у отца новый виток романтических отношений с Лонабет, А у тебя будет так много дел в новом Дренте, что станет не до этой хандры. Ты еще и в другое королевство хочешь меня выселить». Нарочито громко вздохнул и Лор и облокотился на колени. «Похоже, мне и правда нужна избранная. Ты прекрасно знаешь, что нужна, ты всегда мечтал об этом. Но что, если я ее не полюблю, если мне с ней будет некомфортно или ей со мной? Я не хочу жить, как дедушка Видар, один, со сознанием, что пары меня ненавидят. Я тоже не хочу». Чуть было не сказала я, но вместо этого хлопнула Элора по плечу и предложила «Пойдем на службу, там сейчас так тихо, хорошо и полно интересного чтива». Элор улыбнулся, но глаза его оставались грустными. Впрочем, когда мы оказались в ИСБ, он снова стал самой энергичностью и веселья. Отправился посты в столице проверять, помахать пролетающим над городом Валерии и Арендору, покричать им счастливых напутствий вместе с горожанами, и никто, думаю, не смог бы заподозрить, что Элор небезоговорочно счастлив в день свадьбы своего младшего брата. Весь следующий день торжество продолжалось, но на нем Элор не присутствовал по вполне уважительной причине, готовился предъявить Фламирам обвинения в покушении на Валерию, Думаю, император с радостью отпустил и лоров, и СБ ко мне. Дело слишком значимое, а обвиняемые слишком опасны, чтобы оставлять это на откуп прокурорам даже из правящих родов. Вассала такого уровня мог прижимать только сюзерен. Дело обещало быть тяжелым и небыстрым, поэтому и СБ и работу с остатками культа безны на время суда и лор собирался оставить под моим началом. Но фламиры нарушили все наши планы.